ЛЕГЕНДА О БАБОЧКЕ Болото закончилось. Промокший до нитки, промёрзший до костей и уставший до полусмерти, Александр бросил посох, снял с плеч рюкзак и упал в сырую траву, собирая губами воду. Одежда пропиталась новой порцией холодной влаги, но от этого, как ни странно, стало чуть теплее. Утолив мучительную жажду, Александр перевернулся на спину и рассеянно посмотрел в моросящее небо. Водяная пыль собиралась на сосновых иглах в крупные капли, и они медленно падали вниз. В полном безмыслии он следил за полетом хрустальных горошин, сопротивляясь усыпляющему блаженству. Понимая, что долго лежать нельзя, он усилием воли сел и попытался встать. С первого раза подняться не удалось. Александр огляделся в поисках посоха и вдруг замер от удивления. Посох был абсолютно белый. Белый, как снег зимой. Замерев от странного чувства нереальности происходящего, Александр смотрел на него несколько мгновений, прежде чем решился взять в руки. Гладкая, удивительно приятная на ощупь кора создавала ощущение, что это подарок богов. Оглядевшись, он заметил невдалеке тонкое белое дерево с золотистой трепещущей кроной. Вспомнилась древняя легенда, и сердце вспыхнуло от мистического восторга. Через секунду это необычное чувство исчезло. Александр поднялся, бросил ставший ненужным более посох и направился в сторону дороги. До нее было еще километров десять. Он шагал и пытался восстановить в памяти то странное чувство, удивление белизной дерева. Вспомнился давний сон. Трое представителей какого-то народа пришли к старцу за советом. Спор был о древней легенде. Легенде о белом древе. И вдруг... Нет, Александр не уснул на ходу. Он был в полном сознании... Но в памяти началось кино, как бы продолжение того сна. Он стоял и глядел на белый ствол дерева, даже не имея сил, чтобы удивляться. «Разве я уже умер?» — думал он. «И стою на границе миров?» Он огляделся и понял, что забрел на заброшенное поле, которое белые люди выжгли несколько лет назад. Два или три года они использовали его для выращивания колосьев, но потом оно истощилось, и они выжгли другую поляну а старая зарастала невиданными ранее белоствольными деревьями. «Значит, в легенде говорилось не иносказательным языком», — осознал старик. «Это не миф, а настоящее белое дерево, которое принесли с собой белые люди. Так, может, и белые медведи тоже существуют?» Всю жизнь он провел в грезах, пытаясь представить себе этого зверя, живущего на границе миров. Он даже выбрал себе имя в честь него, но люди отнеслись к этому с иронией и не стали звать его «белым медведем». Да и впрямь, какой же он белый? Лишь к старости его черные, как ночь, волосы посветлели, но кожа осталась такой же смуглой. Имя «медведь» тоже не приросло к нему, потому что не обладал он ни богатырским телосложением, ни другими качествами хозяина лесов. Мать нарекла его «камешком», поэтому люди стали звать его «камень». И это имя действительно подходило ему потому что с каменной твердостью он выполнял все заповеди предков. Люди часто приходили к нему за советами, ведь он знал наизусть все легенды и песни, которые ему удалось выведать у стариков. Для каждого случая камень обязательно находил похожую ситуацию в какой-нибудь сказке и показывал вопрошающему, какие будут последствия при том или ином решении. Люди считали его мудрым и уважали, но никто из его внуков, а правнуки еще слишком малы, не желал изучать собранные им древние предания. Кто будет хранителем этих знаний, когда он уйдет? Успокаивало лишь то, что каждую историю он хотя бы однажды рассказал хотя бы одному человеку, поэтому когда-нибудь кто-то сможет собрать их, как когда-то в молодости это сделал он сам. И только легенду о белом дереве никак не мог понять камень. И даже поход к отцу трех великих родов не помог. Старец так ничего и не ответил, предоставив им самим решать, как поступить. И большинство мужчин приняли сторону волка, они собирались защищать свою землю от пришельцев. Никто не хотел уходить, да и сам камень к старости уже почти смирился с тем, что это всего лишь миф. И вот, прогуливаясь по первым весенним проталинам, он набрел на поляну густо заросшую белыми деревьями. Их тонкие ветви сплетались в замысловатые узоры, а стволы, отражая солнце, заливали все вокруг ослепительным светом. Оцепенев от мистического восторга, старик ощутил необычайный прилив сил и понял, что больше всего на свете желает увидеть перед смертью настоящего белого медведя. Он решил срубить тонкое деревце, чтобы принести его в стан и показать всем. И пусть те, кто желают воевать, остаются, а он уйдет, даже если ему придется уйти одному. Он встал на колени, попросил у деревца прощения и ударил по нему каменным топориком. Из тонкого ствола потекли слезы. Александр вынырнул из воспоминаний, чтобы принять решение, куда идти дальше. Он стоял на распутье. Влево от просеки уходила тропинка, которая примерно через час приведет его в казанку. Там он освободится от рюкзака, спокойно сядет на автобус и через полчаса будет дома. Если же пойти прямо по просеке, она минут через 30 выведет его на дорогу, где ему придется останавливать проезжающие мимо автомобили. Этот путь значительно короче, но какова вероятность, что кто-то пожелает подобрать мокрого и грязного странника? И если его не подберут, до ближайшей остановки ему придется топать еще километров 10 а автобус ходит всего 4 раза в день, и неизвестно, сколько времени придется его ждать. Казалось, правильный выбор очевиден, но что-то мешало свернуть налево. Просека была светлой, яркой и нарядной, в гирляндах из алых рябин и мерцающих золотистых берез. Дорога на казанку казалась скучной, темной и безрадостной. Александр поверил сердцу и пошел напрямик. Весть о белом дереве разнеслась мгновенно. Люди издалека шли в березовую рощицу, чтобы собственными глазами увидеть чудо. Древняя легенда внезапно ожила и стала реальностью, разбудив в ком-то страх, в ком-то покорность воли богов, а в волке и его соратниках чувство протеста и воинской злости. Камень был удивлен, когда узнал, что с ним решила уйти почти четверть народа. В основном это были женщины. Напуганные древним пророчеством, они собирали в дорогу детей, Некоторые мужчины решили уйти вместе с женами и были объявлены трусами. Но большинство все-таки решили остаться. Эти люди продолжали жить, как ни в чем не бывало. Они посмеивались над древним пророчеством, говорили, что камень все это выдумал, и что новое дерево всего лишь сорняк, принесенный с далеких земель вместе с семенами злаков. Камень даже не знал, чему он больше рад, тому, что ему верят, или тому, что над ним смеются. На его стариковские плечи внезапно лег огромный груз ответственности за те решения, которые приняли пошедшие за ним люди. Куда он приведет их? Смогут ли они приспособиться к незнакомой природе на новом месте? Имеет ли право он разрывать на части свой народ, рушить семьи? Перед самым исходом камень отправился к отцу трех великих родов за последним благословением. Древний старец встретил его на солнечной поляне и пригласил присесть на поваленное ветром дерево. Камень сел. Он понимал, что отец и так уже знает все, что он может сказать или спросить, поэтому просто ожидал ответов и наставлений. Некоторое время они сидели молча, наслаждаясь лаской весеннего солнца. «Я уйду вместе с вами», — наконец произнес старец. У камня в душе посветлело и растаяли последние льдинки сомнений. «Если с ними пойдет отец трех великих родов, то все будет хорошо». «Ты не понял», — уточнил старец. «Я уйду совсем, когда вы покинете эти земли». «Совсем?» — испугался камень. «Моя задача выполнена», — кивнул отец. «Дальше вы будете жить сами». «А Наде? Наде еще молода. Она останется и будет наблюдать за белыми людьми». «Наблюдать?» «Да», — кивнул старец. Она не будет вмешиваться в их жизнь, если не будет на то острой необходимости. — А какая может возникнуть необходимость? — Да разная, — старец улыбнулся и махнул рукой. — Просьба у Наде есть к тебе. С удовольствием выполню. — Какая? — Чтобы ты внука своего, художника, здесь оставил. Не уводи его на север. — Да как же, — задохнулся камень. — Я тебе просьбу ее передал, а дальше сам решай. Но он хочет идти с нами. Он хочет только одного, — помотал головой старец, — совершенствоваться в своем мастерстве. Здесь у него возможностей больше. А с вами он идет, чтобы тебя не расстраивать. Да и воевать ему неинтересно. Но зачем он нужен на Наде? Старец пожал плечами, загадочно улыбаясь. Камень помнил Наде с детства. Во время великих праздников она играла с детьми, обучала их разным играм, песенкам и хороводам а взрослые водили свои большие хороводы и играли в свои взрослые игры, которым их в детстве обучила та же Наде. Камень взрослел, потом старел, а Наде оставалась все такой же юной девушкой, как тогда, когда он впервые увидел ее. Предположить, что богиня Наде влюблена в простого, хоть и талантливого человека, камень никак не мог. «Может, хочешь спросить еще что-то?» — прервал его размышление старец. Отец смущенно опустил глаза камень. Ты же знаешь, я лишь смиренно жду, когда ты посчитаешь меня достойным, чтобы дать ответ. И тем не менее, я хочу, чтобы ты озвучил вопрос, — улыбнулся старец. Меня всегда интересовало, — осмелев начал камень, — почему тебя все называют отцом трех великих родов? Ведь родов в нашем народе намного больше, чем три, но народ при этом единый. Но главное даже не это. Мои сыновья такие же, как я, но ты, если ты... «Ты наш отец, почему так сильно отличаешься от нас?» Старец усмехнулся, задумался ненадолго и, наконец, сказал. «Бабочки!» — указал он на стайку порхающих насекомых. «Знаешь, кем они были до того, как стали крылаты?» «Гусеницами», — ответил камень. «Видишь, какая огромная разница между родителями и детьми. Казалось бы, что может быть общего между яркими, легкими, порхающими существами» и неуклюжими толстыми червяками. Да, улыбнулся камень. Чудно устроена природа. Точно такая же разница между человечеством земным и человечеством небесным. Я не смогу описать, как выглядят ваши крылатые родители, потому что подобно гусенице, не способной увидеть бабочку, ты не можешь видеть их, даже когда они рядом с тобой. «Ты видишь только нашу проекцию в вашем мире, подобно тому, как гусеница может ощутить лишь мимолетную тень от крыльев бабочки». «Значит, мы всего лишь гусеницы?» Грустно подытожил камень. «Нет, не всего лишь», — строго ответил отец. «Человек — это намного сложнее, чем бабочка. Бабочку я привел лишь для одного из примеров, но для описания других свойств человека может подойти и паук, и муравей, и пчела, и ящерица». И что значит «всего лишь»? Если бы не было гусеницы, не было бы и бабочки. Значит, ты… Да, я одна из теней космического человека в вашем мире. Но когда-то давно мы были такими же земными людьми, как и вы, и точно так же проходили все этапы развития. И у нас тоже были родители, которые помогали нам, защищали и обучали. А потом мы вышли в космос, подобно тому, как ребенок выходит из материнского чрева. Ну или бабочки из коконов. «Земля освободилась для вас, наших детей». Но вернемся к твоему вопросу, почему меня называют отцом трех родов. Давным-давно, по вашим меркам, когда вы были еще столь молоды, что поведением почти не отличались от животных, мы пришли к вам вместе с Наде. Мы выбрали мужчин, которые стали основателями трех родов. Один из них был самый сильный охотник, второй самый находчивый мастер, а третий — мечтатель». В те времена люди еще не имели такого понятия, как род. Они жили племенами, не задумываясь, кто тебе брат, сестра или дочь. Из-за этого часто случались близкородственные связи, от которых рождались неполноценные слабые дети. Я объяснил это трем избранным, и они поняли, что если хотят, чтобы их народ стал сильным, придется следовать некоторым правилам. Они выбрали себе жен из далеких племен, чтобы наверняка избежать кровосмешения и стали основателями родов. На протяжении нескольких поколений мы следили за тем, чтобы дети объединялись в семьи только после определенного возраста и только с представителями других родов. Или брали себе красивых здоровых жен из диких племен. И в результате через несколько поколений три великих рода так перемешались между собой, что теперь это действительно единый народ. Но по традиции вы избираете трех правителей – охотника, мастера и шамана. Вы стали выше на целую голову за это время. И срок вашей жизни увеличился почти в два раза. А что стало с дикими племенами? Постепенно они влились в три великих рода и перестали быть дикими. А что теперь? Кто следит за тем, чтобы не было кровосмешений? Ведь максимум мы можем знать своих двоюродных братьев и сестер, да и то не всех. Ну как же, улыбнулся отец. Помнишь традицию прощания стариков? Зачем, по-твоему, надо придумывать эти странные загадки и загадывать их детям? чтобы потом перед свадьбой молодые загадали эти загадки друг другу. Именно так. А в чем суть этой традиции? Камень задумался. И вдруг перед ним открылся смысл древнего ритуала, который давно уже был не актуален, но исполнялся четко за несколько недель до свадьбы на празднике знакомства родственников. Дети получали от своих дедов и прадедов несколько загадок. Каждую загадку старики придумывали сами, причем такую, чтобы ее невозможно было отгадать, не зная ответа. Например, все знают, что красная девица сидит в темнице, а коса – на улице. Это про морковку. Но почему именно про нее? С тем же успехом отгадкой может быть и свекла, и редиска. Но ответ – морковка. Да потому что на самом деле это вовсе не загадка. Это пароль. Так молодожены определяли степень своего родства. Если хотя бы одна загадка была знакома им обоим – Значит, они двоюродные или троюродные брат и сестра. Тогда свадьба, конечно, не отменялась, потому что это было допустимо, но если совпадало две или более загадок, то это считалось плохим знаком, и свадьбу отменяли. Но на памяти камня таких случаев не было. У меня есть еще один вопрос. Отец, скажи, зачем белые люди пришли на нашу землю? И почему мы должны уйти? Лис считает, что нам всем хватит места, и я был бы с ним согласен, если бы не древняя заповедь. «Давай попробуем на примере той же бабочки», — подумав, ответил старец. «Прежде чем гусеница станет крылатой, она должна пройти стадию куколки. Она создает вокруг себя кокон, и внутри него запускается процесс трансформации. Из почти однородного мягкого тела начинают создаваться крылья, усики, лапки, новые органы чувств, новые органы питания. Если же все народы на данном этапе сольются в один, получится та же самая гусеница». Именно поэтому люди расселены по планете. Им даны разные языки и обычаи, которые они должны сохранять. На земле белых людей тоже пришли чужаки и принесли новую веру, которую некоторые не захотели принять. И так же, как волк, кто-то из них вступил в бой, кто-то решил уйти на далекие, дикие для них земли, чтобы сохранить свою индивидуальность и своих богов. Ты и те, кто пойдут за тобой на север, Взяли на себя благородную миссию хранителей истории и культуры своего народа. Те же, кто решил остаться, выбрали другую, не менее благородную роль. И твой народ, и белый народ, и еще множество других народов – это все единая куколка. И кто какой частью бабочки станет, еще непонятно. Одно лишь знаю – чем больше индивидуальности вольется в целое, тем богаче и красивее будет узор на ее крыльях. Придет время, когда вы все вместе сломаете кокон цивилизации и станете единым прекрасным космическим человечеством. Камень долго сидел, укладывая в сознание новую легенду. Он пытался представить, как должен выглядеть кокон всего человечества и как его можно сломать. Старец увидел его нелепые образы и рассмеялся. «Однажды мы показали человеку, как это будет. Он мало что понял, поэтому написал откровение о конце света». А на самом деле это будет начало. Начало нового этапа в развитии. Новое рождение. Но ведь случается, что гусеница погибает внутри кокона и не рождается, озабоченно сказал камень. Бывает. Старец стал серьезным. Бывает такое и с человеческими цивилизациями. Но мы сделаем все возможное, чтобы с вами этого не произошло. Значит, нужно убедить волка пойти с нами, сказал камень. Тогда нам всем будет легче выжить. — Попытайся. Я пытался, но он послушает только тебя. Это будет давление с моей стороны, а вы уже перешли на тот уровень, когда я не имею права вмешиваться напрямую. Я могу лишь подсказывать. Но если он не внял моему совету, который я дал вашим предкам в легенде о белом дереве, то почему должен поверить мне лично? Но ты же сказал, что сделаешь все возможное. Именно поэтому я и не буду его убеждать. — Но он же погибнет, — воскликнул камень. Он тоже сыграет свою роль в эволюции. Но в легенде говорится, тот, кто руку поднимет на белого брата, погибнет, проклятие богов народ свой накликав. Надо остановить его. Ты можешь его остановить, сказал старец. Не могу. Он уверен в своей правоте, потому что не знает всего того, что ты мне сейчас рассказал. Так поведай ему. Возможно, он передумает воевать с белыми. Да он меня даже слушать не будет, вздохнул камень. «Значит, он сделал свой выбор», — развел руками старец, — «и мы должны его уважать. Не переживай за него, это всего лишь узор на крыльях бабочки. Будет не так ярко, если в нем будут только светлые тона. Но ведь с ним остаются люди, в том числе дети, они верят ему, что будет с ними. Придет время, когда все воскреснут, чтобы исправить ошибки». «Воскреснут?» Это будет не скоро, успокоил его старец. Это случится в конце цивилизации.